Ноги его тонули в коврах, а когда он рассмотрел инкрустацию письменного стола и золотой портсигар, лежавший на нем, ноздри его слегка раздулись, и глаза засветились одобрением. Люблю такие вещи, казалось, говорило выражение его лица. Вот в такой обстановке следовало бы и мне жить. Ну, Броуди, сказал наконец сэр Джон, все еще не поднимая глаз, в чем дело?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 Сэр Джон взял в руки линейку слоновой кости и, легонько постукивая ею по столу, ответил не спеша. «Я потерял к вам расположение, Броуди. До нас не могли не дойти те разговоры и слухи, что ходят в городе относительно вас. Вы делаете глупости или, пожалуй, еще кое-что похуже. Вы имеете в виду эту, эту дурацкую выходку со шляпами?» Летто покачал головой. «Это, конечно, сумасбродство, но его можно извинить, зная ваш характер. Я говорил о других известных вам вещах. Вы лишились жены, и, кажется, предприятие тоже. Вы пережили тяжелые неприятности, так что я не хочу слишком строго упрекать вас. Мне рассказывали о вас скверные вещи. Вы знаете...»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 Единственный, кто произнес такие слова безнаказанно. «Ничего не могу поделать», — сказал он угрюмо, сдерживаясь, потому что сознавал свою зависимость от доброй воли этого человека. «Все это дело прошлого, с этим давно покончено». «Вы можете ее простить», — сурово возразил Лэтта, «Можете дать мне слово»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 Это остановил долгий взгляд на громадную унылой фигуре. Когда-то он в той ограниченной сфере, где они встречались,